Глава семьдесят третья Вернувшись в замок, мы узнали, что маркиз Уидри привёз Сторна. Он ждал нас в кабинете, и когда мы вошли, резко встал. Он был взволнован, его одежда находилась в беспорядке, а волосы торчали в разные стороны, словно он совсем недавно взъерошил их руками. «Я всё знаю», — выпалил он. «Но почему она не сказала мне? Почему не доверилась?» Её можно понять, девушка напугана и боится снова попасть в храм, сказала я, получая удовольствие от его эмоций. Похоже, летица ему была действительно не безразлична. Его отношение к Элли было куда спокойнее, и я бы не сказала, что он сильно переживал, узнав об их с Кларе свадьбе. Она не хотела проблем и для вас, понимаете? Я готов к любым проблемам, твёрдо сказал Сторн, глядя на нас горящими глазами. «Я могу увезти девушку в другую страну, где её никто не знает и никто не найдёт». «Не всё так плохо». Леон подошёл к нему и усадил обратно. «Мы нашли отца Летиции, и он согласился помочь». «А это возможно?» Мужчина перевёл с меня на герцога взволнованный взгляд. «Разве есть способ вытащить служительницу из храма?» «Есть». Я рассказал ему обо всём, и он немного расслабился, но всего лишь на секунду. «А если он передумает?» «Не передумает», — рассмеялся Леон. «Поверь мне и не переживай». «Как я могу не переживать, если даже я усомнился, надо ли мне это?» Он отвернулся, а потом, мотнув головой, словно сбрасывая на сказал, «Когда Дадли рассказал мне, что Летиция — служительница храма, я сначала поставил крест на этих отношениях. Я солдат, воин, у меня есть чувство долга, и я чту закон». Но это длилось недолго. Я вспомнил её чистые глаза и понял, что не откажусь от летицы ни за что на свете. Мне вспомнилось гадание Розмари, и я едва заметно улыбнулась. Очередное предсказание сбылось. «Владеющий мечом — это солдат, воин. Но рядом карта — звезда, и это говорит об одержимости, тайной страсти или увлечённости кем-то. Но этот человек мечтает об идеальной любви». «Весы Асфиты пророчат любовную связь со служивым человеком, у которого на одной чаше весов будет любовь, а на другой чувство долга. На одной чаше будешь ты, Летиция». Сторн был увлечен Эллой до встречи с мотыльком, а чувство долга все же перебороло зарождающаяся любовь. «Когда я смогу увидеть ее?» Он снова поднялся и принялся ходить из угла в угол, припадая на одну ногу. От волнения его хромота стала еще заметнее, и мне стало жалеть этого сильного и благородного мужчину. Скоро герцог остановил его и подтолкнул кресло. Давай выпьем вина. Тебе нужно успокоиться. Мулан Риппорт завтра же отправится в храм и заявит о своих правах на летицию. Я смотрела, как он жадно пьет вино, и думала, что реакция летиции будет не менее эмоциональной. Если все пройдет хорошо, она уже к вечеру будет свободна. Я тут же женюсь на ней. Сторн пригладил волосы и поправил воротник рубашки. «И увезу. Подальше». После ужина они с герцогом снова уединились в кабинете, а я приняла ванну и легла, чувствуя лёгкую усталость. Тошнота тоже не сильно донимала меня, но слабость не проходила. Мистя лежал рядом, и я почти задремала, положив руку на его тёплый бок. Внезапно я услышала тихий стук и тут же открыла глаза. «Что это? Показалось?» Но нет. Кто-то кидал камешки в моё окно. Я не стала зажигать свечи и, подойдя к нему, выглянула на улицу. На луну набегали тучки, и мне трудно было рассмотреть того, кто так настойчиво привлекал моё внимание. Когда лунный диск показался из-за очередной тучи, мне удалось разглядеть в тёмном силуэте женщину. Но кто она? Что ей нужно? Высокая? Крупная? Лаванда? Что она делает ночью на улице? Я накинула халат и, спустившись вниз, только взялась за ручку двери, как услышала голос Берты. «Госпожа, что-то случилось?» «Как же ты любишь пугать меня!» — воскликнула я, чувствуя, что моё сердце трепыхается где-то в районе пяток. «Ты почему не спишь?» «Я собирала грязное бельё». Она перевела взгляд на корзину, полную белья. «А вы?» «По-моему, внизу лаванда», — сказала я. «Она ведёт себя странно. Может, с ней что-то не так? Нужно выйти посмотреть». «Я с вами». Берта приблизилась ко мне и с опаской поинтересовалась. «Давайте позовём кого-нибудь». «Не стоит, мы сами посмотрим». Я открыла дверь и выглянула наружу. Было видно, как ходит стража, слышались тихие голоса и смех. Кругом охрана, бояться нечего. Мы спустились вниз и осторожно пошли мимо мраморных вазонов с цветами, тяжёлый аромат которых кружил голову. «Лаванда!» — тихо позвала я. «Это ты?» Никто не отзывался, и я решила не рисковать. «Сейчас попрошу кого-нибудь из охраны, чтобы осмотрели двор замка. Пойдём обратно». Я повернулась к Берти и замерла. Позади неё стояла тёмная фигура, и под призрачным светом луны в прорезях маски блеснули глаза. Я не успела даже пискнуть, как мне скрутили руки и, засунув в рот вонючую тряпку, надели на голову мешок. Послышались звуки борьбы, Потом кто-то выругался, и я услышала крик Берты. «Помогите! Помогите! Бандиты в замке!» «Пойдём, пусть бежит! Быстрее!» Прошипели у меня над ухом, и тут же моё тело взлетело вверх, поднятое крепкими руками. «Проклятая девка! Она укусила меня!» Раздался ещё один злобный голос. «Но «Ну ничего, я и до неё доберусь!» «Заткнись!» — рявкнул его подельник. «И передвигай ногами быстрее!» Мужчины побежали, волоча меня за собой а я пыталась вырваться, извиваясь всем телом. Но мои похитители не обращали внимания на эти жалкие потуги. Вскоре я почувствовала сквозь пыльную ткань свежий запах воды и услышала плеск. Они притащили меня к озеру. Не церемонясь, меня швырнули на какую-то твёрдую, покачивающуюся поверхность, и я догадалась, что это лодка. Куда же они везут меня? Я старалась не паниковать и держать себя в руках, Судя по всему, Берта сбежала, а значит, сейчас за нами бросятся в погоню. Нас будет отлично видно под светом лун на глади озера, и догнать похитителей не составит труда. Но я ошибалась. Бандиты не были такими наивными. «Давай под мост», — приказал один из них. «А оттуда поплывём под самым берегом. Нас скроют заросли ив». «Какая же я дура!» «Не было никакой лаванды, и это оказалось обычной ловушкой. Но кто эти люди? Неужели гергоповцы? Тайный сообщник Кэру отважился на месть?» Я замычала, пытаясь выплюнуть кляп, и один из мужчин сказал, обращаясь к своему товарищу, «Дай ей настойку альраунного корня, пусть заткнётся». С меня сдёрнули мешок, и не успела я сделать глоток воздуха, как изо рта вытащили кляп, и в горло полилась горькая жидкость. Тряпку вернули на место, и я заплакал от безысходности и страха. Кто знает, чем они меня напоили, и как это скажется на ребёнке. Перед тем, как отключиться, я услышала насмешливые слова. Вишня приказала не трогать девку, пока она не поговорит с ней. А потом эту крошку, наверное, отдадут нам. А что, я с удовольствием её. «Размечтался», — хохотнул второй. «Если её захочет змей, то после него уже ничего не останется». Очнулась я от жуткого приступа тошноты. Резко сев, я исторгла из себя всё, что было в желудке, и, дрожа всем телом, отползла к стене. Когда тело прекратило трястись, я огляделась и с ужасом поняла, что нахожусь в пещере. Здесь было сыро и холодно, с потолка капала вода и собиралась в прозрачные лужицы на покрытом слезняками полу. На стенах висели коптящие факелы, и от их дыма першило в горле. Выход из пещеры закрывала ржавая решётка, на которой висел пудовый замок. Что за странное место? Тихий шорох привлёк моё внимание, и, посмотрев на небольшую возвышенность, я увидела изумрудные спинки шустрых малявок. Остров ящериц.